Глава двадцать восьмая. «Ты хорошо себя чувствуешь, Шарлотта?» Чарльз заботливо посмотрел на свою жену, стараясь испытать что-то хотя бы отдаленно похожее на чувство, которое он испытывал Кодри, но ничего не получилось. Ему приходилось снова и снова напоминать себе о том, что она носит его ребенка. Но и в это он все никак не мог поверить. Никаких признаков беременности не было заметно. А сама она вела себя так, как будто ничего с ней не происходит. Они оба порой словно бы забывали об этом, но Чарльз старался теперь быть к Шарлотте добрее. Без розанов и Одри дом на Антибах затих и поскучнел. Чарльз с Джеймсом совершали долгие прогулки по берегу, однако Чарльз не откровенничал с другом. Леди Ви попыталась сблизиться с Шарлоттой и не смогла. Она по-прежнему была ей неприятна. Ви не переставала удивляться, как мог Чарльз жениться на ней. Жестокая, холодная женщина. Ни мягкости, ни доброты. Неужели ее практический ум привлек Чарли? С таким же успехом он мог жениться на мужчине. Прости меня, Господи, — жаловалась Ви Джеймсу в уединении их спальни. Зачем он это сделал? — Она беременна, — сказал Джеймс. Чарльз наконец-то сообщил ему об этом. — Боже мой! Вайолет в ужасе уставилась на него. Бедный Чарли! И потому он вынужден был жениться? Думаю, да. Хотя впрямую он мне этого не сказал. А задавать ему вопросы я не стал. Это ты мастер по этой части. Мне показалось, что он предпочел бы, чтобы она сделала аборт. Но, кажется, она католичка. Она верующая? Леди Ви была явно удивлена. Вот уж не подумала бы. Она же не ходит в церковь по во воскресеньям. Может, неважно себя чувствует. Одно ясно. Наш Чарльз скоро станет отцом. Он доволен? Я не уверен. Мне кажется, он все еще не может опомниться. И, честно говоря, мне кажется, он ее не любит. Что-то между ними было, и она поехала за ним в Каир. Не думаю, что он намерен был узаконивать их отношения. Он предпочел бы Одри. Еще бы. Бедный Чарли. Бедная Одри. Какой бред! Ви нахмурилась, глядя на Джеймса. Уверена, она сделала это нарочно. Подозрительность жены рассмешила Джеймса. Когда-то дамы шли на эту уловку, но Шарлотта слишком деловая женщина, чтобы прибегать к подобным хитростям. Не скажи! Уж больно она нацелилась на Чарли. Хочет устроить ему карьеру и водить на ниточке, как марионетку. К тому же он красивый мужчина, вот она и решила заполучить его любым путем. А иначе она бы его не заполучила. О, боже, ну и логика у тебя. Может, и ты меня заполучила таким образом? Рассчитала все заранее, конечно. Ви засияла счастливой улыбкой, но я хоть не унизилась до такого дешевого трюка, не объявила тебе, что беременна. Взгляд у Джеймса был задумчивый, он что-то припоминал.